Глава двадцать Буквально через несколько секунд паспорту вернулся. Его глаза сверкали от восторга, а на морде расплылась широкая собачья улыбка. Неудивительно, ведь Чихуахуа несла на руках обожаемая хозяйка. Она осторожно поставила питомца на скамью и села рядом с ним. Ричард, конечно, попытался воспринять неожиданное возвращение Валери с приличествующим бесстрастием, одновременно прикладывая титанические усилия, чтобы не свалиться со своего места. «Так и думала, что найду тебя здесь», — с легким оттенком облегчения в голосе произнесла она, чем необыкновенно подбодрила Ричарда. «Последние два дня выдались просто безумными. Обнаружить тебя на привычной скамье рядом с курицами — это так успокаивает». «Я несколько раз тебе писал». Он старался не дать раздражению прорваться, размышляя над тем, что они оба даже не подумали для начала обменяться формальным приветствием, а сразу вернулись к прежним отношениям, как бы те ни назывались. Я прочитал их только вчера поздно ночью, когда приехала сюда, и решила не будить тебя. Ты что, выключила телефон? Разве это не мешало работе? Оба избегали неприятной темы, которую не хотели обсуждать. Я пользовалась другим. Невразительным тоном отрезала Валери, положив конец разговору. Они посидели какое-то время в молчании. Ну, паспорту очень по тебе скучал. Очевидно, что он рад твоему возвращению, нарушил тишину Ричард. И я по нему скучала, но знала, что тут он будет в безопасности. Валерий прижала к себе песика. Ему тут нравится. Он хорошо себя вел? Да, просто идеально. Хотя фанатом кино паспорту точно не назвать. Вчера он уснул, не досмотрев бульвар Сансет. Сначала я собирался показать ему Лесси но ожидаемого восторга не встретил. Заметив непонимающий взгляд собеседницы, Ричард вздохнул. «Проехали. Как Париж?» «Довольно познавательно», — лукаво улыбнулась она, что говорила о действительно удачной поездке. «Я спрашиваю только потому, что вчера тут поднялась настоящая шумиха вокруг новостей по телевидению про кулинарный фестиваль и внезапно объявившегося африканского диктатора. Шумиха?» И снова при произнесении неизвестного Валерии английского сленгового словечка ее акцент прозвучал так мило, что даже у каменной статуи бы подкосились колени. «Это что-то вроде переполоха?» «Да. А еще можно сказать суматоха или заваруха». «Как прошел ужин в ресторане?» Ричард рассмеялся. «Гросс Маллард действительно весьма неприятный человек. Он начал флиртовать с Клер, отпускать комплименты ее запаху, хотя она никогда не пользуется парфюмерией». «Ты ревновал?» — поинтересовалась Валерий. Но Ричард не знал, как ответить, поэтому она продолжила. «Насчет блокнота. Молодец, что решил захватить его с собой. Ты раньше об этом не говорил». «Верно, потому что не мог вспомнить, куда его положил и не хотел внушать ложную надежду». «Что ж, по крайней мере, теперь записи у нас». Э, только...» Ричард уже почти признался, что заметки снова похищены неизвестным или неизвестными злоумышленниками, когда увидел, как Валерий вытаскивает небольшой журнал в кожаной обложке из-под паспорту. Тот выглядел достаточно спокойным, невзирая на манипуляции. «Где ты его взяла?» Наверняка в голосе прозвучало облегчение пополам с удивлением. «В курятнике внутри жестянки», — ответила Валерий легко, даже не заметив подвоха в вопросе. «Там, где ты его и оставил». «Да, но откуда ты узнала, где искать?» «О, Ричард!» — она хихикнула, словно удивляясь наивности собеседника. Хотя тот и не подозревал, что обладает этим качеством. Интересные заметки, правда? Ты сумел что-то из них выяснить? Не особенно, вздохнул Ричард. Удивительно, сколько блюд названо в честь ведущих новостей или бывших ведущих, а еще знаменитостей политиков и так далее. Кто бы мог подумать, что отправной точкой при сотворении блюда для шеф-повара может стать любая актриса. Пожалуй, это неплохой способ привлечь внимание к еде. Пожалуй, согласилась Валерий. Но мне кажется, дело не только в этом. Хочешь сказать, это код? В каком-то смысле. Думаю, это список. Вернее, отчасти список, отчасти то, чем выглядит. Заметки шеф-повара о приготовлении блюд. Смотри, здесь есть и настоящие рецепты. Она перевернула страницу и ткнула пальцем в строчку. «Людемер, ампапиот, кококери». «Морской окунь, приправленный карри». Автоматически перевел Ричард и покачал головой. «Я бы такое есть не стал». «Не удивлена». С иссякающим терпением кивнула Валери. «Но это известный рецепт, пусть и слишком очевидный, для повара с мишленовскими звездами. Теперь взгляни сюда». Она перелистнула еще несколько страниц. «Торт Гастона Гурме». Нацепив очки, прочитал Ричард. «Пожалуй, чересчур жирноватое блюдо со всем этим маслом, но...» Он осекся, соображая, не выставил ли себя слишком большим идиотом. «В точку!» — улыбнулась Валерий. «Ты гений!» «Отлично!» — выдохнул Ричард хотя и не понял, чем заслужил похвалу. «Тебе известно значение фразы «mettre du beurre dans Переворачивая страницы, поинтересовалась напарница. «Добавить масло в чужой шпинат?» — с недоумением переспросил он. Это дословный перевод французской идиомы о деньгах. Добавление масла лучше раскрывает вкус шпината, дополняет то, что уже существует. Понятно? Что-то вроде дополнительного источника дохода? Приработка? Да. Ясно медленно проговорил Ричард, пытаясь уложить смысл услышанного в голове. «Значит, подразумевается, что этот непонятный Гастон-Гурме обеспечивает неплохую прибыль. Вот что зашифровано в рецепте». «Да, именно так, я думаю», — воскликнула Валерий с энтузиазмом, оживленно сверкая глазами. «И кто такой Гастон-Гурме?» «Он был политиком, умер несколько лет назад». «Значит, больше никакого масла к шпинату?» «Ага. Теперь посмотри сюда». «Потафе? Потино?» «А что тут такого?» — Ричард недоуменно уставился на указанный рецепт. «То есть здесь определенно очень много масла, но...» «Но только кто же его кладет в потафе?» «А, теперь ясно. Погоди-ка. Потино?» — Ричард хлопнул в ладоши, вспомнив, где слышал фамилию. «Это же тот журналист, который объявил вчера вечером о кулинарном фестивале, верно?» Он посмотрел на собеседницу в ожидании подтверждения, размышляя, неизвестно ли ей больше, чем она говорит. «Да», — отозвалась Валерий, не вдаваясь в пояснение. «Значит, ты хочешь сказать, что это не просто кулинарная книга с рецептами, но и «Гроссбух», где перечислены люди, платившие Гроссмаларду деньги?» «Но за что?» «Шантаж», — в один голос воскликнули Валерий с Ричардом. «Да, точно, я уверена», — возбужденно добавила она. Шеф-повар вымогал деньги у богатых и знаменитых? Вот как ему удалось получить финансирование на открытие ресторана, хотя его мишленовская звезда закатилась, образно выражаясь. Умно. Как думаешь, Тетильон в курсе? И именно поэтому решил написать мемуары? Вполне возможно, да. Или он догадался о чем-то, сопоставив факты. К слову, о том потяно. Не пора ли сообщить полиции о шантаже? Всему свое время, обдумав предложение, покачала головой Валерии. «Пока у нас нет доказательств», – снабжал журналист Гроссмаларда информацией или сам подвергался вымогательствам. «Количество масла в рецепте может означать часть прибыли». «Трудно поделить Патафио на части», – пошутил Ричард и тут же пожалел о проявленном легкомыслии. В любом случае важность блокнота не исчерпывается его содержанием. Валерий извлекла из кармана обрывок бумаги, в котором он опознал вторую половину так называемого предсмертного послания Минара и приложила к заметкам шеф-повара. Почерк совпадал. — Смотри. — Предсмертная записка — дело рук Гроссмаларда? Чем лучше я узнаю его, тем меньше он мне нравится. Он уже по горлу увяз во всем этом. — Но и это еще не все. — А ты не теряла времени, — восхитился Ричард. — Ты обратил еще на что-нибудь внимание при чтении блокнота? Он задумался. Затем вспомнил, что обнаружил знаменитый десерт Гроссмаларда уже ближе к концу записей. — Вообще-то да. Я искал тот сырный пудинг, из-за которого поднялась шумиха и, к своему удивлению, увидел, что он находится среди последних рецептов, хотя предполагал, что творение, давшее старт карьере шеф-повара, окажется ближе к началу. В точку. Валерий выглядела искренне довольной тем, что их мнения совпали. Как думаешь, почему так получилось? Чем еще отличаются первоначальные заметки и заметки во второй половине блокнота? Она отдала журнал, чтобы Ричард еще раз его просмотрел. Все оказалось так, как он помнил. Рецепты были написаны разным почерком, почти неразборчивыми каракулями Себастьяна Гросмаларда и более женственными завитушками, видимо, рукой его ныне покойной жены Анжелики. Дополнительные заметки оборвались после ее смерти. Ричард так и сказал Валерии. «Да», — с внезапным гневом поджала губы она, «вот почему я так ненавижу мир французской кухни, где мужчины становятся великими шеф-поварами, а женщины обречены быть простыми помощницами». Мужчины – это основное блюдо, а женщины – всего лишь симпатичный десерт. Ричард согласно кивнул, но решил не комментировать данную тему. Так почему рецепт появился после того, как Анжелика умерла? Она была еще жива, когда Гроссмаллард изобрел свой знаменитый десерт и получил свою мишленовскую звезду. Их совместная фотография в его кабинете это подтверждает. Может, он захотел внести изменения в рецепт? Сомневаюсь. Это же коронное блюдо, на котором построена вся репутация. «Не думаю, что Гроссмаллард захотел бы что-то менять». Десять Пур Анжелик, слух прочитал Ричард, смазанное название. «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «Вряд ли», — вздохнула Валерий, и он почувствовал облегчение от того, что теперь можно перестать воспринимать разговор как устный экзамен. «Перелесни страницы назад». «Вот там», — она указала на нужное место. «Замечаешь что-нибудь?» Ричард пригляделся внимательнее и осторожно предположил. «Страница вырвана». Именно. Но это обычное дело. Все время от времени выдирают листы. Кажется, у меня ни одного целого блокнота не осталось. Может быть. Но теперь вернись обратно к рецепту десерта. Ричард покачал головой, отчасти с замешательством, отчасти с удивлением, что Валерий могла столько заметить в записях и, соответственно, сколько он упустил. Так. Десерт pour Анжелик. Присмотрись повнимательней. Десерт pour Анжелик. Он медленно прочитал каждое слово, надеясь на внезапное озарение. Десерт для Анжелики. Не понимаю, что именно я должен увидеть. То пятно на предлоге «пух» делает написанное почти неразборчивым, да? Да. Представим, что слова мы истолковали неверно, и здесь должно быть не «пух» для «апах» от. Валерий посмотрела на напарника с неприкрытым торжеством, ее глаза горели восторгом. Тогда получится не десерт для Анжелики а десерт от Анжелики». «Вот почему страница вырвана». С таким же возбуждением встретился с ней взглядом Ричард. «Жена Гросмаларда придумала блюдо, а не он сам. Она была истинным талантом. Ты на это намекала?» «Да. Я думаю, дело обстояло именно так». «Ясно», — медленно проговорил он, тщательно подбирая слова к следующей фразе. «Просто в порядке обсуждения. А что, если твоя версия окажется ошибочной?» «Вдруг ты не объективно по причине...» э... «Принадлежности к женскому полу?» Бросила на него испепеляющий взгляд Валерий? «Нет. Всего лишь из-за небольшой предвзятости. Я не утверждаю, что сам так считаю, просто рассматриваю все варианты». Ричард нервно сглотнул. «Допустим», — кивнула она, — «вот только в пользу моей версии говорит то, что Гросс Маллард после смерти жены уже не мог достичь прежних высот». «Нам это рассказал Татильон». Вернуться в форму спустя все эти годы. Вырванная страница относится как раз к взлету карьеры шеф-повара, к изобретению десерта от Анжелики. Согласен, звучит убедительно, когда ты так раскладываешь все по полочкам. Но зачем убивать Минара и собственного сына? Только потому, что они испортили десерт, который, наконец, удалось восстановить. Немного притянуто за уши, тебе не кажется? Во-первых, Гроссмалард считает себя неприкосновенным. А еще вообрази его ярость от того, что он не мог воссоздать блюдо, сотворенное Анжеликой. Должно быть, это постоянно терзало его, сводило с ума». «Ну, он определенно очень неприятный человек. Вчера в ресторане...» — Ричард замолчал, размышляя, следует ли рассказывать Валери о предложенной должности профессора и перспективе переезда обратно в Англию. «Да?» «В общем, я слышал, как они с дочерью ссорились на повышенных тонах». Гросс Маллард кричал что-то насчет предательства, а она отвечала, что просто пыталась помочь бизнесу и потому встретилась с кем-то. Не знаю, с кем именно. Да, и еще кое-что. Я разговаривал с Хьюго Минаром. Он сообщил, что их семьи жили раньше все вместе в коммуне-хиппи. Кажется, она располагалась как раз на том острове, куда ездили на катамаранах Себастьяны и Элизабет, когда мы с Лейбовицами за ними следили. На озере Петитес-Иль. «Ричард, это же гениально!» В этот раз Валерий посмотрела на него восторженно. «Ты такой умный!» «Ну...» Наслаждаясь похвалой, он встал. «Для мужчины, конечно», — добавила она с теплой улыбкой на лице. «Ну, без тебя я бы не справился», — с показным благодушием заметил Ричард. А теперь... Валерий тоже поднялась на ноги и опустила паспорту на скамейку. «Снова спрячь блокнот на прежнее место». «Зачем?» «Очевидно, его может обнаружить любой». «Думаю, я смогла найти тайник только потому, что хорошо тебя знаю». В устах Валерии это прозвучало не вполне комплиментом, но Ричард все равно решил воспринимать сказанное в позитивном ключе. Взял записную книжку и исчез в курятнике. Оливия де Хевелинд умиротворенно сидела в своем соломенном гнезде, согревая снесенное яйцо, поэтому он постарался действовать очень аккуратно, поднимая курицу, чтобы вернуть жестянку с журналом на прежнее место. Снаружи послышался звук приближавшихся шагов. «А!» – донесся голос Клер. «Я искала мужа, но рада, что застала вас одну». Валерий ничего не ответила, и Ричард остался сидеть в курятнике, сохраняя молчание, с героиней экрана на коленях.